«Куда ты так несешься?» — Катерина пыхтя еле поспевала за подругой. «Ирка, что вдруг за пожар?» «Что-то я за Яшу беспокоюсь», — призналась Ирина. Оставили его одного в незнакомом доме, а он не привык долго быть один. Дальнейшие события показали, что волновалась Ирина не напрасно. Уже на подходе к дому они заметили группу соседок из Катиного подъезда. Издалека они походили на пчелиный рой, которому предстоит выгнать из родного улья непрошенного гостя. Так же недружелюбно поглядывали на двери и угрожающе гудели. Ирина попыталась было незаметно проскочить мимо, но не вышла. Катя непременно должна была выяснить, что же случилось. Она громко поздоровалась сразу со всеми, и небольшая группа тут же распалась. Соседки уставились на них весьма неодобрительно. — Катерина Михайловна! — выступила вперед крашеная тетка, не первой молодости. — Должна вам заметить, что это форменное безобразие. Э, — Какое безобразие? — растерялась Катя. — Форменное. «То, которое вы устраиваете в квартире в отсутствии вашего мужа», — сурово отрубила тетка. От такой постановки вопроса Катя совершенно растерялась. Пришлось Ирине вмешаться. «А «Что, собственно, произошло?» — Холодно поинтересовалась она. «Вы вообще кто?» «Что значит «кто?» — возмутилась тетка. «Я недужная». «Да?» — Катя наконец вышла из ступора. «А с виду не скажешь. Выглядите вполне здоровой». Стоявшая ближе всех худенькая старушка фыркнула и закусила губу, чтобы они расхохотаться. Рыжая тетка налилась свекольным румянцем. — Недужная моя фамилия! — заорала она. — Мой муж, генерал, недужный. — «Э, Простите, — прорвала Юрина. Ирина, — вы не могли бы покороче, мы спешим, у вас неприятности, мы вас залили. Хотела бы я знать, каким образом вы можете меня залить, если квартира профессора Кряквина на пятом этаже, а я живу на шестом Ирина хотела спросить, какого черта тогда зловредная тетка скандалит и не дает им с Катькой пройти, но благоразумие перевесило. «Целый день из вашей квартиры, Катерина Михайловна, стук, грохот, возня и вой!» — возмущалась генеральша. «Целый день такие подозрительные звуки. Я, как главный уполномоченный по подъезду, имею полное право знать, что там у вас происходит. И еще хотелось бы напомнить, что муж ваш, Катерина Михайловна, в данное время в отъезде». И еще неизвестно, как он посмотрит на то, что вы устроили в его квартире какой-то вертеп. Мы здесь живем очень давно, наш подъезд в доме всегда был образцовым, и мы не потерпим, чтобы посторонние личности, которые без году неделя... — Слушайте, со своим мужем она как-нибудь разберется без вас, — не выдержала Ирина. — Ни за что не поверю, что профессор просил вас вмешиваться в воспитание его жены. — А зря! — припечатала генеральша и удалилась, оставив таким образом за собой «Последнее слово». «Не завидую я генералу Недужному», — вздохнула Ирина. «Правильно делаете, согласилась худенькая старушка. «Он давно умер, а наш генераль же все никак не может командирские замашки бросить. Но уж очень шумно у вас сегодня весь день. Здесь она права». «Я сначала и не поняла, что происходит. Воет кто-то, да так жутко. Мы же не знали, что вы собаку завели. Ужас берет от ее воя. Прям собака Баскервилей». «Да что вы!» — возмутилась Ирина. — Яшенька Кокер Спаниель, очень милый и деликатный песик, и такой воспитанный. — Вам видней, — вздохнула соседка. Катя пробормотала извинения и ринулась вверх по лестнице. За дверью квартиры царила тишина. — Вот видишь, — сказала Ирина, — твои соседки просто наговаривают на Яшу, а этой генеральше я бы сказала пару ласковых слов, если бы так не торопилась. Они вошли в квартиру и застыли на пороге. как извояние. Длинный полутемный коридор выглядел так, как будто здесь только что закончилась битва двух африканских племен. Жуткие маски из черного дерева, до сих пор мирно висевшие на стенах, теперь угрожающе перекосились. Одна упала и валялась на полу. Африканские копии сагаи упали с подставок, и одно умудрилась проткнуть пасть чучелу крокодила. Серая обезьяна еще больше выпучила стеклянные глаза, очевидно, от страха. В довершение ко всему пол в коридоре устилали пух и перья какой-то неизвестной птицы. Ирина пришла в себя первой, долг призывал ее вырвать Яшу из лап неизвестных злоумышленников. «Э, «Яшенька!» — крикнула она. Ответом ей была полная тишина. Такая тишина наступает после битвы, когда жестокие победители уже добили раненых, а пленников увели с собой, чтобы съесть их в более комфортной обстановке. «Боже мой, Катька!» — застонала Ирина. — Яша, наверное, съели неизвестные злоумышленники. — Не думаю, — зловеще прошепела Катя. — Яша, немедленно иди сюда. Ирина уже устремилась в дебри квартиры. — Это кабинет Валика, — завопила Катерина и грудью стала на защиту священной территории мужа. — Туда даже я не захожу. В следующей комнате были свалены какие-то тряпки, которые при ближайшем рассмотрении оказались Катиными лоскутами. — И это тоже сделал неизвестный злоумышленник? На глазах свирепела Катерина. Ирина благоразумно промолчала. «Яшенька, выйди, покажись!» Безуспешно взывала она. «Мы с Катей не будем ругаться!» Обыскали кухню, но обнаружили только большую лужу под столом и какие-то подозрительные крошки, которые при ближайшем рассмотрении оказались остатками печенья. Собака как сквозь землю провалилась. когда Ирина уже совершенно отчаялась, из кабинета профессора Кряквина раздались вдруг кричания и лай. Катя открыла дверь и встрепанный Яша выскочил прямо на них. «О, «Боже мой, Яшенька, что с тобой случилось?» запричитала Ирина. «С ним ничего не случилось», рявкнула Катерина. «Это с квартирой случился форменный погром». «Ой, а что это?» На письменном столе профессора стояло нечто напоминающее пустую шляпную болванку. «Здесь раньше...» «Был ритуальный головной убор племени Мосе, нервно объяснила Катя, — «куда он подевался». «А как он выглядел?» Ирина опустилась на корточки и заглянула под стол. Там было пыльно и пусто. Подошел Яша и ласково лизнул ее в щеку теплым языком. «Очень пышный», — добросовестно начала описывать Катерина. «Много перьев и каких-то ленточек и ниточек». Она остановилась и вылетела в коридор. «Так вот откуда...» «В коридоре пух и перья», — успела сообразить Ирина. «Яшка, паршивец!» — уже кричала Катя. «Валик меня убьет за этот убор. Он его обожает. В кабинете на письменном столе держит. От этой собаки одни неприятности». «Просто Яша нервничает в незнакомой обстановке», — заступилась Ирина за своего любимца. «А мы тоже хорошие ушли на целый день. Оставили его одного. Да от одних этих африканских маск можно со страха умереть. Вот он и выл с тоски». И головной убор растрепал тоже с тоски. Ирина промолчала, она пыталась вычесать из Яшиной шерсти пыль и какой-то странный бурный порошок. Пришлось кормить Катьке полкурицы, иначе она ни за что не соглашалась посидеть с Яшей. Жанна встретила Ирину, уже полностью готовой к выходу в ресторан. То есть это она решила, что полностью готова. Ирина оглядела алое платье от кинзо, пышную прическу и неизменные серебряные погремушки, и тяжело вздохнула. «Ты нарочно?» Пошла на в атаку. Ты хочешь, чтобы тебя весь ресторан разглядывал и Суходольский сразу же тебя узнал? — Прикажешь парик светлый надеть, что ли? — возмутилась Жанна. — И платье в цветочек. — Цветочек, не цветочек, но ничего красного, — категорически отрезала Ирина. — Платье, конечно, шикарное, но в нем только быку дразнить или гусей. Волосы зачесать гладко, надеть что-нибудь скромненькое и никакого серебра. Жанна ворча смазала волосы гелем и изумленно уставилась в зеркало. «Черное? Ни за что не надену, иначе буду как то девица из «Матрицы».» В конце концов выбрали итальянский трикотажный костюм оливкового цвета, в котором Жанна выглядела даже моложе. Когда они подъехали к Ириному дому, время уже ощутимо поджимало. Ирина дала слово, что переодевание не займет больше пяти минут, и она сейчас же спустится. А Жанна стала ждать в машине. Дома никого не было. Ирина проскочила в свою комнату и раскрыла шкаф. какой у нее, собственно говоря, имелся выбор. К любительницам ходить по ресторанам она не принадлежала, нарядов для такого случая у нее было раз-два и обчелся. Она решила остановиться на коротком черном платье без рукавов. Любимое платье сидело как вылитое. литое. Ирина причесалась, брызнула за ушами духами и самую чуточку припудрила нос. Теперь своим отражением в зеркале она была вполне довольна. И вдруг ужасно захотелось, чтобы в ресторане ее сейчас ждал любимый человек. Ждал и надеялся. А она, Ирина, чуть-чуть опоздает, но любимый мужчина не станет ее ругать и устраивает сцену, потому что он в ней уверен. Он знает, что она обязательно придет. Это даже приятно — сидеть в дорогом ресторане, потягивать аперитив и ждать, когда придет любимая женщина. И у них будет долгий спокойный вечер. Можно наговориться и наглядеться друг на друга, а потом... В это время открылась дверь, и на пороге возник ее муж собственной персоной. Бывший муж. тут же напомнила Ирина себе. — Привет, — удивился он. — Ты дома? Ирина ничего не ответила, и он решил продолжить. — Ты же ушла из дома. Теперь я, так понимаю, одумалась, решила не валять дурака и вернулась. Ирина сжала зубы, отметив попутно, что вид в зеркале стал не слишком привлекательным. Она знала, что плохо выглядит, когда злится. Настроение сразу упало, тоже тетеха ведь свидетеля о любимом человеке. Если бы не конетилилась, успела бы идти раньше мужа, бывшего, тут же уточнила она. Нет, принесла же его нелегкое, так не вовремя. Я зашла взять кое-какие вещи, — холодно проговорила она и даже не подумала ответить на приветствие. За время их короткого разговора муж успел приглядеться к Ирине и сообразить, что она явно куда-то намылилась. Платье, как уже говорилось, хоть и было достаточно скромным, соблазнительно обтягивало фигуру, глаза вызывающе блестели, а еще Терина Ирина пахла дорогими духами, которые она назло всем купила себе в подарок на день рождения. В эту минуту Андрей Снегирев осознал, что его жена — красивая женщина. Собственно, он раньше это знал, но как-то не придавал этому значения. Ирина была безупречной женой, это все признавали, она любила его и детей, вся отдавалась семье, при этом она никогда не слонялась по дому в замызганном халате и всегда была аккуратно одета и причёсана. Они почти не ссорились, Ирина обладала спокойным, неконфликтным характером, готова была всегда уступить или умела свести любой спор к шутке. Из-за того, что она признавала его первенство во всем, Андрей уверился, что он самый умный и самый талантливый на свете. Ни разу за все годы семейной жизни Ирина не дала ему повода для ревности. Он твердо знал, что она не станет ему изменять, поскольку семья для нее это святое. Сам не отдавая себе в этом отчет, Снегирев ее благородство усиленно эксплуатировал. Любой мужчина призадумался бы, оставляя красавицу жену одну на целый год. Любой, но не Андрей Снегирев. Он как раз был уверен, что Ирина не заведет в его отсутствие даже необременительную интрижку. Одним словом, Андрей Снегирев хорошо знал свою жену, но совершенно ее не ценил. Ирина была не только красива, но и умна. Причем у нее хватало так-то не демонстрировать мужу свой ум. Он признавал некоторые ее достоинства, но в глубине души считал женщиной недалекой. Его закрутила новая интересная жизнь в другой стране, и он целиком отдался ей. Жена не устраивала сцены с гордостью, и он легкомысленно решил, что так будет всегда. Но вот дети выросли, а жена вдруг объявила, что хочет развода. Снегирёв не очень-то в это поверил, решил, что это очередные женские штучки. Да, на Ирину не очень похоже, но ведь эти разговоры о разводе не могут быть всерьёз. Тем не менее, он же всё посчитал нужным приехать, как раз и дело с наследством траурного дяди заодно протолкнуть. Особого значения он не придал даже скандалу и уходу жены из дома. Подумаешь, психанула и сбежала. Вернется? Куда денется? И вот теперь, глядя на нее, он, наконец, сообразил, что его жена наводит красоту не просто так, а для мужчины, который где-то ее ждет. Другого мужчины. «Куда это ты собралась?» — грозно спросил он. «А должна заметить, что тебя это совершенно не касается». Ирина внимательно изучала себя в зеркале. «Но если тебе действительно интересно, могу сказать, в ресторан. Очень хороший новый ресторан, пастель. Дорогой, правда, но кухня там отменная». «Вот как?» — голос его сорвался на фальцет. «А могу я поинтересоваться, с кем ты туда идешь?» Тут как раз представился. Удобный случай нагородить Туруса на колесах. Сказать мужу, что она идет в ресторан с очень интересным и богатым мужчиной, что у них давно серьезные отношения». которые подошли, наконец, к такой черте, когда нужно решать, как строить свою жизнь дальше. И что он, ее любимый мужчина, именно для того и позвал ее в ресторан, чтобы обсудить этот самый порог. И вполне возможно, беседа закончится предложением руки и сердца. Именно поэтому Ирина хочет, наконец, освободиться от брака, который так давно изжил себя. Любая женщина не применила бы воспользоваться ситуацией, чтобы повернуть разговор в свою пользу. Любая, но не Ирина. Ей вдруг стало противно врать. Ведь нет на самом деле у нее никакого любимого мужчины. Да и вообще никакого мужчины в ее жизни нет. Вот так парадокс. Какая интересная женщина и одна, как телеграфный столб. Противно. И больше ничего. Я иду в ресторан Жанны. Жанной, — сухо сказала она. Нам нужно обсудить кое-какие деловые вопросы. «Так я тебе и поверил», — подумал обозлённый муж. Нашла идиота. «Ежу ясно, что идёшь ты, голубушка, к мужику. Ишь ты, как расфуфурилась «Нам нужно серьёзно поговорить», — сказал он. «Я прошу тебя отложить поход в ресторан». И недвусмысленно стал у двери, давая понять, что не хочет её отпускать. Ирина незаметно перевела взгляд на часы и ужаснулась. Жанг ждёт её уже двадцать пять минут. Они могут опоздать к восьми часам и не увидят, передал ли Суходольский Камею, американцу. Она подведет Жанну, а ведь ее жизнь висит на волоске. Ирина поглядела на мужа самой настоящей ненавистью. «Немедленно дай мне пройти», — прошепела она, «иначе я за себя не ручаюсь». Стоит ли добавлять, что он очень удивился? Ведь ему никогда не доводилось видеть Ирину такой разъяренной. И что, как ее разбирала, просто несется на всех парах к мужику. И это при живом-то муже, Мистер Снегирев впал в праведный гнев. В полу он как-то упустил из виду свои многочисленные интрижки с английскими студентками. Ирина воспользовалась его временным замешательством и проскочила в дверь. Каблучки ее зацокали по лестнице, и только после этого оставленный муж опомнился. В каждом мужчине сидит собственник. Снегирев был совершенно спокоен, когда оставил жену в России, знал, что она будет ему верна. Теперь же, когда он убедился, что это не так, владеть собой он уже не мог. Как любой ревнующий мужчина, он захотел увидеть своего счастливого соперника. Итак, он осторожно приоткрыл дверь, чтобы не было слышно внизу, и стал красться по лестнице. Он успел выйти во двор, когда машина, в которой сидели Ирина и Жанна, как раз выезжала за ворота. Увидев за рулем Жанну, он еще больше разозлился. Ни за что он не поверит, что эти две бабы отправились в ресторан вдвоем. — Значит, там на месте мужиков подклеют. Он еще раньше Жанку терпеть не мог. От этой черной лохудры одни неприятности. — Живо! За этой машиной! — велел он подъехавшему бомбисту. Жанна свернула в тихий переулок и остановилась перед залитым неоновым светом входом в ресторан. На стоянке теснились дорогие немецкие и американские машины, рядом с которыми скромная Жанина девятка выглядела совершенной заморашкой. Точь той же «Золушка» после того, как дворцовые часы пробили полночь. «Сколько можно ехать на этом ржавом ведре?» — вздохнула Жанна. «Не знаю, как ты, но я чувствую себя нищенкой, бомжихой. Зато на скромной машине мы не бросаемся в глаза, не привлекаем внимания». «Да?» — Жанна вскипела. «По-моему, здесь гораздо меньше внимания привлекал бы мой «Мерседес». ржавая девятка» возле этого заведения выглядит белой вороной. Все только на нее и станут пялиться. Больше ни за что не пойду у тебя на поводу». «Какое странное название у этого ресторана!» Ирина попыталась сменить тему. «Ну что же в нём странного?» Жанна пожала плечами. «Пастель? Самое модное место в городе. В последнее время вся обеспеченная публика только сюда и ходит». «Знаешь, звучит как-то двусмысленно. На слух воспринимается как постель. Сразу возникает вопрос. Чем здесь занимаются?» «Фирк, ну ты даёшь!» Жанна расхохоталась. «Конечно, каждый понимает все в меру собственной испорченности. Пастель — это художественная техника». «Подробнее тебе Катька объяснит». «Ты уж меня совсем неграмотно считаешь», — обиделась Ирина. «Что я, по-твоему, не знаю, что такое пастель? Просто звучит двусмысленно». «Мужика тебе надо завести. Сразу перестанет ерунда мерещиться на каждом шагу». «Вы что, сговорились с Катькой? Я уж как-нибудь сама со своей личной жизнью разберусь». Скоротав время за такой приятной беседой, подруги подошли к дверям ресторана. Швейцар, отметивший, на какой машине они приехали, оглядел посетительницы весьма надменно. «У вас заказано?» «А как же?» — огрызнулась Жанна на фамилию Ташьян. Дверь распахнулась, и дамы проследовали в зал. Внутри ресторан выглядел несколько старомодно, но стильно и очень респектабельно. Белоснежные крахмальные скатерти, столовое серебро, звон дорогого хрусталя, вечерние наряды посетителей — все здесь говорило о больших и очень больших деньгах. Невозмутимый метр дотель подвел подруг к столику неподалеку от эстрады, но Жанна, окинув в зал быстрым взглядом, прикоснулась пальцами к виску, слегка поморщилась и проговорила тоном избалованной светской львицы. «Не выношу громкую музыку, у меня от нее невыносимая головная боль. Нельзя ли найти столик подальше от оркестра?» «Громкая музыка?» — удивленно переспросил он. «У нас не бывает громкой музыки, но если вам угодно». И он без лишних слов усадил подруг за столик в другом конце зала. «Видишь, как удачно мы сели!» — прошептала Жанна, как только мэтр удалился. «Отличный наблюдательный пункт, наш объект прямо как на ладони!» Она глазами указала подруге на соседний столик, за которым сидел высокий пожилой мужчина с аккуратно зачесанными редеющими волосами и обвисшими щеками старого бульдога. «Антон Суходольский, собственной персоной!» Антон Аркадьевич маленькими глотками подтягивал минеральную воду из высокого запотевшего стакана и время от времени бросал взгляды то на входную дверь, то на свои массивные золотые часы. — Ждет американца! — прошептала Жанна. В этот момент в дверях ресторана появились новые посетители. — А, Боже! — Ирина схватила подругу за руку. — Ты только посмотри, это ведь Катька! — Что с ней? — Жанна схватилась за голову. — А где она откопала такой кошмарный наряд? На Катерину стоило посмотреть. Каким-то чудом она втиснулась в короткую прямую юбочку из темно-зеленой ткани. Необъятный бюст обтягивал переливающийся всеми цветами радуги топ, поверх которого Катя накинула непонятный пятнистый предмет, утыканный перьями. Такие же перья торчали из ее кое-как уложенной рыжей шевелюры. Боже, то, что у нее на голове, это ритуальный головной убор вождя племени Моси? выдавила потрясённая Ирина, точнее, то, что осталось от убора после того, как он побывал у Яши в зубах. А на плечах тоже что-то африканское. Обе они так загляделись на Катю, что не сразу обратили внимание на её представительного спутника. Наконец Ирина окинула его взглядом и в ужасе прикрыла глаза. Рядом с Катей стоял огромный мужчина с толстый, как телеграфный столб, шеей и могучими плечами. Маленькие мрачные глазки прятались под мощными выпуклыми надбровьями, под выступающими скулами перекатывались желваки. Короче говоря, это был тот самый неандерталец, мужчина мечты, которого Катерина отыскала в агентстве Тамара. Сегодня на нем был черный костюм, который едва не лопался на его широченных плечах. Ирина робко приоткрыла один глаз, она подумала о Как было бы хорошо, если бы мужчина мечты оказался всего лишь зрительной галлюцинацией и благополучно исчез. Увы, он никуда не исчез. Более того, метрдотель вел обоих прямо как к столику. Неандертальц увидела Ирину, и на его лице заиграла довольная улыбка сытого людоеда. — Мамочки, — прошептала Ирина, — если бы у меня была шапка-невидимка. — Какой мужчина? — раздался рядом восхищенный голос Жанны. «Девочки!» — радостно воскликнула Катя, подходя к столу. «Я подумала, что мы можем совместить приятное с полезным». «Что, интересно, ты считаешь приятным?» — прошепела Ирина. «У себя что, говоздь в туфле?» «Добрый, типа, вечер!» — проговорил неандерталец, склоняясь к Ирине. «Это самое. Я конкретно рад вас видеть». «Садитесь уж!» — Ирина поморщилась, указывая Громиле на соседний стул. «Костюм у вас хороший. Реально, Карден». Кинг-Конг довольно осклабился. «Туфту не носим!» «Ты какого черта сюда притащилась?» Прошипела Ирина почти в ухо Кати. «Тебе было велено дома сидеть и я шустеречь «Ничего с твоим Яшей не случится!» Оправдывалась Катька. «Я его к соседке пристроила. У нее как раз тоже кокер. Вместе им будет веселей. Мы же должны решить твою проблему. Сейчас как раз такой удобный случай». Ирина вспомнила сегодняшнюю беседу с мужем и тяжко вздохнула. А Катя обратилась к подруге Жанна, скажи мне, дорогая, а что это на тебя надето и где ты откопала этого снежного человека? Тебе нравится? Катерина зазордела сделала вид, что не расслышала последний вопрос и повернулась, давая возможность всем полюбоваться своим сногсшибательным нарядом. Правда, замечательный колорит. Это я нашла у Валика накидка из шкуры э, занзибарского леопарда с перьями страуса. В Буркина фасо такие накидки и имеет право надевать только верховный шаман племени, и то только в дни большого племенного праздника, как его «Заклание великой коровы». А на голове, знаешь, всё равно этот убор немного растрепался, и я решила его переделать». Жанна с Ириной выразительно переглянулись. «А юбка у тебя тоже шаманская?» с интересом спросила Жанна. «Нет, юбка самая обыкновенная, дорогая, между прочим. Я ее в бутике на Невском купила. Продавщица сказала, что это последний писк или крик». «Ясно дело», — закончила за нее Жанна. «Конечно, самый последний крик. Предсмертный». Катя никак на это не отреагировала и с удобством расположилась за столиком. Пришло время задать самый главный вопрос. «А чем здесь кормят? Вы уже сделали заказ?» С порога послышались голоса, Ирина повернулась, и в глазах у нее потемнело. В зал быстрой походкой вошел ее собственный, хотя можно сказать, бывший муж. Вид у него был чрезвычайно раздраженный. «Только этого не хватало», — проговорила она в ужасе. Метрдотель что-то негромко втолковывал Ириному мужу, но тот не стал его слушать. Грубо отодвинулся в сторону и решительно направился прямиком к столику у своей непокорной супруги. Как не отвыкла Ирина от него в последнее время, сейчас она безошибочно поняла, что бывший муж сильно на взводе. «Что ты здесь делаешь?» — начал он сходу скандальным тоном. «Замужняя женщина не может так себя вести». А «За этим столиком только одна замужняя женщина с едва сдерживаемой злостью», — ответила Ирина. «Это Катя. Ты почему-то, дорогой, не вспоминал, что женат, когда... Как ты можешь сравнивать?» — истерически выкрикнул Андрей. — Это же совсем другое дело. Я зарабатывал деньги, чтобы обеспечить свою семью, в частности, тебя. — Мне кажется, ты несколько передергиваешь, — поморщилась серина Если ты присылал мне что-то, то только для того, чтобы откупиться. А в последнее время я и сама неплохо зарабатываю. — И считаешь, что это дает тебе право вести себя так, как будто у тебя нет семьи? — воскликнул мистер Снегирев с настоящим театральным пафосом. — Ты не боишься, дорогой, — проговорила Ирина гораздо тише, — что тебя сейчас выведет охрана? Действительно, между столиками к ним уже пробирался хорошо одетый мужчина с очень серьезным лицом. Неожиданно рядом с Ириной раздался низкий ракучущий бас. — Нам охрана тип без надобности, мы сами как-нибудь реально разберемся с этим прохиндеем. Неандерталец медленно поднялся из-за столика, так подводная лодка всплывает из серых океанских волн, открывая могучий бронированный корпус. — Ты, мужик, конкретно чё к моей женщине вяжешься? Тебя чё, плохо в детстве воспитали? — Это ещё кто такой? — Андрей покосился на громилу и на всякий случай немного отступил. — Где ты этого монстра откопала? — Ты типа позар фильтруй, — зарычал мужчина мечты. — За этого какого монстра конкретно ответишь? Он медленно двинулся в сторону Андрея. Бывший муж с опаской глянул на него, еще немного попятился и проговорил, по-прежнему обращаясь только к Ирине. «Ты меня удивляешь, дорогая! Неужели тебя могло заинтересовать это доисторическое чудовище?» «По-моему, ты к нему несправедлив», — Ирина пожала плечами. «Он очень колоритный и, в отличие от тебя, умеет ухаживать за женщинами и еще готов вступиться за них в трудную минуту». «Не, мужик!» — пророкотал неандертальц. — Все-таки ты конкретно нарываешься. Ты что же, реально думаешь, что если мы в приличном месте, так я воздержусь? И не надейся. — Как, блин, он меня обозвал. Обернулась он к Ирине за подсказкой. — Я что-то не врубился. — Не волнуйся, милый. Ирина погладила его по руке. — Это он от ревности. Его можно понять. Но и ты... Она развернулась к бывшему мужу. — Постарайся смириться с новым положением вещей. Мне надоело чувствовать себя соломенной вдовой. Место занято. «И тебе здесь ничего не светит». «Ясно, мужик?» — подхватил неандертальц. «Ничего не светит. Так что вали отсюда, по-хорошему». «Ты моя жена!» — воскликнул Андрей срывающимся фальцетом и снова попятился, задев при этом соседний столик. «Хм, «Вспомнил!» — хмыкнула Ирина. «Что-то ты долго об этом не вспоминал. Конечно, что я мем не храним, потерявши плачем. В общем, мужик!» — громила, сделал шаг к Андрею и набычился. Если я тебя еще раз типа увижу в ближайших окрестностях, пеняй конкретно на себя, конечности поотрываю реально. Будешь ползать, отталкиваясь бровями». Чтобы усилить эффект этих слов, он угрожающе скрипнул зубами и протянул руку, будто собрался прихлопнуть бывшего Ирининого мужа, как таракана. Бывший испуганно ахнул, он понял всю несерьезность намерений своего соперника и стремглав помчался к дверям. Ресторанный охранник, который с интересом наблюдал за развитием событий, обменялся с неандертальцем взглядом и улыбнулся одним уголком рта.